Студенческое общежитие. Дина задумалась, куда пойти. В общежитии девчонки готовятся к экзамену, который она только что сдала. Тетя Ира на работе, Аня и Коли на занятиях, на улицах хмуро, и вот-вот может пойти дождь. Мокнуть ей не хотелось. Есть в кафе мороженое одной, совсем неинтересно. И она решила вернуться в общежитие. В комнатах общежития, рассчитанных на двоих студентов, жили по трое, а в комнатах для троих – по четверо. Так было почти во всех комнатах, за очень небольшим исключением. Вот на ее этаже, на мужской половине, в двухместке, жили муж и жена Юрка Толоконников, красавец-гитарист с Дининого потока, и Людка Зайцева с последнего курса. Они поженились прошлым летом. И в сентябре им разрешили занять отдельную комнату, потому что оба были иногородние, и еще, как они говорили, у них скоро должен родиться ребенок. Правда, уже кончался учебный год, а ребенка так и не было, и даже признаков его скорого появления не просматривалось. В комнате за стеной жили тоже вроде бы четыре девчонки. Так значилось в списке, висящем на двери. Но Дина ни разу не встретилась ни с одной из ее обитательниц, кроме Таньки Харитоновой с факультета механизации и автоматизации. Танька казалась немного странной девушкой. То была активной и общительной, то ходила ступоватой, туповатой полуулыбкой и никого не замечала. Если поздороваться с ней в такой момент, она только переводила на тебя туманный взгляд и, ничего не ответив, плыла с дальше по коридору а иногда она валялась, скорчившись на своей кровати, и громко стонала, почти до крика. В самый первый раз, когда Дина услышала из-за стены эти жуткие звуки, она постучалась в Танкину дверь, которая оказалась незапертой, и увидела ее именно в этой позе, коленки у подбородка обхвачены руками, голова мотается из стороны в сторону. «Тань, что с тобой?» — испугалась Дина. — Месячные, — простонала та. — Дать тебя, анальгин? — Нет, пройдет. — Отстань! — Точно? — Уйди. Что же такое было с Танькой на самом деле? До Дины дойдет лишь через много-много лет. Одногруппник Дины, Артур Давлатян, приехавший из Армении, тоже жил один в двухместной комнате. Почему ему так повезло, Дина не задумывалась. Просто повезло, и все тут. Артур был щедрым парнем и часто собирал у себя общежитскую часть их дружной группы. Отметить чаепитием сданный курсовой проект или экзамен. К чаю он всегда ставил на стол коньяк. Не обычную коньячную бутылку с заводской пробкой и всеми положенными по уставу этикетками, а большую, наверное, литровую, молочно-белую полиэтиленовую фляжку. Еще у него всегда водились дивные красоты и ни с чем несравнимого вкуса сухофрукты и орехи. Попробовав однажды Артуровых лакомств, Дина после с иронией смотрела на жалкое их подобие, разложенное на прилавках каких-нибудь даров природы. Иногда Артур приглашал к себе Дину проконсультироваться по контрольной или курсовой, Дина добросовестно объясняла ему трудные темы того или иного предмета, но понимала, что все бесполезно. Артур не сделает контрольную самостоятельно, не напишет курсовую сам. Проще было выполнить задание за него, что она и делала. Ей это очень не нравилось. Ладно, первый курс, но вот уже четвертый, а Артур не сделал ни одного задания без чьей-либо помощи. Как же он будет писать диплом? А как он потом будет работать по специальности? У доски или на экзамене он мямлил что-то невразумительное, да еще с акцентом. Из-за этого ответ получался совершенно невнятным. Но в зачетке у него не было ни одной тройки. Пятерок тоже не было, только четверки. Дину это тоже страшно удивляло. Она знала гораздо более умных и способных ребят, в котором педагоги не были столь снисходительны. «Артур», — говорила Дина горячо и сочувственно, — «почему ты ничего не учишь? Ну, хоть зубри, если чего-то не понимаешь. Ну, сделаю я тебе контрольную, курсовую. Но ведь тебе же работать придется, а ты не можешь по формуле кислоту от соли отличить». Но на это Артур только улыбался прекрасными восточными губами и прятал за ресницами бархатный взгляд. Потом доставал из шкафа большой пакет с мандаринами или сухофруктами, клал его на стол рядом с Диной и говорил, «Я не буду работать. Мне просто диплом нужен, и ты не будешь работать. Ты будешь жить, как королева». Нет, этого Дина никак не могла понять. Посещать институт, но не учиться. Получить диплом, но не работать по специальности. Этого же по всей вероятности. Не мог понять и Константин Константинович Калатазашвили. Дадины До доходили слухи о том, что Артур по пять раз пересдает ему экзамен, а Константина Константиновича каждую сессию мучают в ректорате, заставляя поставить Давлатяну в зачетку хор, а не уд или неуд, а потом назначают Давлатяну пересдачу у другого преподавателя, который ставит четверку. Вот, кстати. И на Артура Дина посматривала порой с мыслью о возможных отношениях. Тем более, что он с первого курса проявлял к ней особое внимание и даже приглашал каждый лето к себе в гости, в Армению. Он говорил, что Дине не придется тратить на поездку ни копейки. Он купит ей билеты и будет кормить ее и даже одевать, что он повезет ее на море, на какое она только захочет, на черное, на Каспийское. Когда Дина однажды рассказала об этом маме, та стала уговаривать дочь поехать с Артуром к нему на родину. Внутренний же голос, отговаривающий ее от этого шага, был немногословным, но настойчивым. «Не надо, не надо!» Как-то очень тихо, но твердо повторял он. Дина больше никогда не рассказывала маме об Артуре, и на ее вопросы о нем отвечала, что у него давно есть девушка. А если бы она сказала, что Артур предлагает ей пожениться на последнем курсе и уехать с ним в Армению и жить там, как королева? А ведь Артур нравился Дине. Нравился деликатностью, воспитанностью, щедростью. Он был симпатичен ей и внешне. Высокий, стройный, с чуть более смуглой, чем у остальных кожей с красивыми руками, темными добрыми глазами. Однажды, это было совсем недавно, перед вот этой весенней сессией, Артур чуть было не поцеловал Дину. Она написала ему в черне курсовую работу. Он, как всегда, достал из шкафа пакет с чем-то вкусным, положил его на стол и обнял сидящую Дину сзади. Дина поднялась со стула и удивленно посмотрела на Артура. Он взял ее за плечи, Приблизил свое лицо к Дининому. Он смотрел ей в глаза, будто спрашивал, «Можно?» Наверное, если бы он не спрашивал, а просто поцеловал, Дина не стала бы противиться. Она еще не целовалась никогда ни с кем по-взрослому. Она даже разволновалась и ждала его поцелуя. Но он ждал ее позволения. Ей это не понравилось, и она сказала, «Не надо, Артур». Артур прикрыл глаза пушистыми ресницами, чуть растянул в улыбке губы и отпустил Дину. И Дина, не забрав пакет, ушла к себе в комнату на троих, где обитали четверо. Если бы Дина стала женой Артура Довлатяна, она жила бы с ним в его совсем не студенческой комнате с коврами на полу и на стене, с телевизором КВМ и магнитофоном Комета но она сомневалась, что любит Артура. «Нравится — это одно, а люблю — люблю. Это совсем другое», — была уверена Дина, и продолжала жить в тесной комнате с одним-единственным столом на четверых.